Глава третья. Вечер в Европе. Свободный столик найти оказалось непросто, но шелест купюры в 50 эстонских марок сделал невозможное, и официант, убрав табличку «заказан», услужливо предложил расположиться в самом укромном месте, под пальмой стоявшей в огромной деревянной кадушке. Просматривая меню, Ардашев спросил... «Анастасия Павловна, позвольте узнать, как вы относитесь к местной кухне? Я ее совершенно не знаю». «Она проста. Эстонцы любят рыбу и неплохо ее готовят. Обычно это лосось, сельдь, салака, угорь, лещ или щука. К гарниру чаще подают картофель. А из мясных блюд предпочитает нежирную свинину». «А что заказать вам?» «Наверное, что-нибудь рыбное». Оторвав взгляд от списка блюд, Варнавская спросила стоящего рядом официанта. «Лосось с баклажанами на огне. Никогда не пробовала. Это вкусно?» «Это бесподобно», — ответил тот и, слегка склонившись, принялся живописать. «Лосось режется на куски, солится и перчится. Час-два отдыхает. Нарезанные кольцами баклажаны посыпают морской солью и тоже дают постоять один час». Баклажаны обмазывают оливковым маслом, перемешанным с мелко нарезанным чесноком. Кусочки лосося и баклажаны кладутся на чугунную решетку, под которой горячие угли. Снимают по готовности. — А салат рассолье с сельди с яблоками и свеклой? — А вы не сможете от него оторваться, — воскликнул подавальщик, и, обойдя Анастасию с другой стороны, продолжил приоткрывать кулинарные премудрости. Филе слабосолёной селёдочки нарезают кубиками небольшого размера. Такими же кусочками режут маринованные огурчики, крошат лук. Свёклу, морковь, картофель пекут в духовке, варят яйца. По готовности чистят и овощи, и яйца. Все нарезают кубиками. Яблоки очищают от кожуры, нарезают квадратиками и сбрызгивают лимонным соком. Все хорошенько перемешивается. Заправка простая и в то же время самая изысканная. Сметана и зернистая горчица. — Хорошо. Принесите мне такой салат. — Что еще? — Мне хватит. — А что мадам будет пить? Может, вино? — Красное или белое? Сухое или шампанское? — Сухое белое. — Тогда возьмите бутылочку «Шатолатур». — Ну, это много, — смутилась Анастасия. И, наверное, дорого. Послушайте, любезный, вмешался Ардашев. Несите бутылку шатуала и Смирновскую. Лосось и этот салат пронесите мне тоже. Кроме того, нам еще понадобится грузди соленые, павесная кра рулеты и щуки, угорь маринованные, заливное засетрины и свежие овощи. Все это для двоих. А десерт? Мороженое, пирожные, самые нежные и два кофе по-арабски. — Простите, — смутился официант, — но мы не готовим по-арабски. — Я так и думал, — рассмеялся Ордашев. — А по-турецки на молоке? — К сожалению, тоже не подаем. Можем просто по-турецки. — Ладно, сделайте хоть так. Ресторанный слуга удалился. За фортепиано появился музыкант, и на сцену вышел невысокого роста певец. Развучало несколько вступительных аккордов, и полилась песня. Как солнце закатилось, умолк шум городской, Маруся отравилась, вернувшись домой. В коморке полутемной, ах, кто бы ожидал, Цветочек этот скромный, жизнь грустно покидал. Измена буря злая, яд в сердце ей влила, Душа ее молодая обиды не снесла. Ее в больницу живо решили отвести, врачи там терпеливо старались спасти. К чему страдания эти, ведь жизнь меня страшит, я лишняя на свете, пусть смерть свое свершит. И полной скорби муки взор к небу подняла, Скрестив худые руки, Маруся умерла. Видя, как загрустила Варнавская, Ардашев покачал головой и сказал Ну да, нам сегодня не хватает только темы отравления. Нет-нет, эта песня как раз напоминает спокойные времена. Я слышал ее в тринадцатом году. Папа принес пластинку. Мы жили в доходном доме на Каменно-Островском проспекте в Петербурге. У нас тогда был граммофон, но то была совсем другая жизнь. Я не спрашиваю, что провело вас в Ревель? Вероятно, у всех нас одна общая трагедия. Папу и маму убили пьяные солдаты в восемнадцатом году. Они ворвались в нашу квартиру и начали проводить обыск. Папа потребовал у них мандат. Тогда один из них в него выстрелил, а маму, как нежелательного свидетеля, закололи штыками. Из квартиры вынесли все, что было можно, а что нельзя поломали. Меня не было дома. Я ходила на рынок менять вещи на крупу а когда вернулась, то долго не могла прийти в себя. Часть ценности осталась в тайнике. Выхоронив родителей, я поняла, что надо бежать из России как можно скорее. Сосед по парадному, бывший чиновник акцизного ведомства, помог мне перебраться в Ямбурге через границу. А вот ему не удалось. Был арестован чекистами. Когда я приехала в Ревель, то поняла, что у меня неважные документы и попалась на удочку мошенника. Официант принес заказанные блюда, откупорил и разлил вино и водку. «Позвольте выпить за ваше счастье, Анастасия Павловна. Вам много пришлось пережить, и хочется надеяться, что всем бедам должен наступить конец». «Благодарю вас, Клим Пантелеевич». За едой и напитками время текло незаметно. На смену певцу вышла певица. В ресторане собиралась преимущественно русская публика, и потому со сцены текли задушевные романсы на стихи Кольцова, Тютчего, Блока. Вы временно надолго? поинтересовалась Варнавская. Планировал, на несколько дней, но теперь, судя по всему, придется задержаться. Тогда я могла бы показать вам местные достопримечательности. До большевистского переворота я давала частные уроки живописи. Потом окончила педагогические курсы при Императорской Академии Художеств. Я люблю искусство, и время ли есть, что посмотреть. Но, как я поняла из ваших слов, сказанных в полицейском автомобиле, вы довольно неплохо разбираетесь в его истории, коли упомянули об арабском путешественнике, забыл его имя. — Идриси, улыбнулся Ардашев, но это ни о чем не говорит. У меня есть привычка. Перед поездкой в новую для меня страну я стараюсь прочитать о ней как можно больше. Мои знания о городе исчерпываются сведениями о трагедии Шарля Леро в Ревельской бухте 12 сентября 1898 года. — Простите, никогда не слыхала об этом французе? — Нет, он родился в североамериканских штатах, племянник американского президента Авраама Линкольна. — А что с ним случилось? — Вы знаете, что такое парашют? — Нет. — Парашют — это своеобразный огромный зонт из прочной шелковой материи, только вместо ручки — стропы. Они соединяют парашютный купол и человека. С помощью парашюта можно безопасно спуститься на землю, спрыгнув с воздушного шара или аэроплана. Леру устроил платное турне по Европе. Выступал в Англии, Австро-Венгрии и в Германии. Он наполнял шар газом, поднимался к облакам и на глазах изумленной публики, открыв дверь корзины воздушного шара, ступал в бездну. Смельчак летел камнем вниз, зрители были в ужасе, но через некоторое время парашют благополучно раскрывался, и отважный воздухоплаватель вполне успешно опускался на землю. Посетители аттракциона рукоплескали, деньги текли рекой. И когда поступило предложение от русского антрепенера Георга Парадиза, он согласился. Даже несмотря на невыгодные условия. 65% сборов отходили русскому импрессарио, и только 35% — Шарлю Леро. С успехом он выступил в Петербурге, Одессе, Харькове, Варшаве, либаве Риге. И осенью добрался до Ревеля. 12 сентября в пять вечера на холме старого города собралась публика. Шар с воздухоплавателем взмыл высоко в небо. Зрители видели, как его относило в сторону моря. Когда он поднялся приблизительно на 600 метров, Леру покинул шар. Парашют раскачивал, словно маятник, и смельчак, освободившись от него, прыгнул в воду. Какое-то время пловец был на поверхности, но потом пропал. К нему направили катеры-лодки. Леру нигде не было». Тело воздухоплавателя нашли местные жители только через два дня. Это был его 239-й прыжок. Точно, я вспомнила. Он похоронен с почетом на старом немецком кладбище. Там же и памятник ему установлен. Вероятно, я этого точно не знаю. Говорят, что перед этим импрессарио поселил Леру в гостинице «Золотой лев» в комнате под 13-м номером. В «Золотом льве»? — изумилась Варнавская. — Да? А что? — Нет, ничего. — Постойте, постойте. Вы отказались от ресторана в этой гостинице, а сейчас вновь так удивились, услышав ее название. — Думаю, вам бы лучше объяснить мне, почему этот отель так вас беспокоит. Но если не хотите, можете не говорить. — Никакой тайны нет, — вздохнула Анастасия. Мне было стыдно признаться, что там я работаю горничной. Под угрозой увольнения нам запрещено посещать ресторан нашего отеля. У меня два дня выходных, сегодня и завтра. Давайте не будем говорить о грустном, тем более под десерт, его нам уже несут. Непринужденный разговор, музыка и вино расслабили даму. Ее щеки зажглись румянцем, и Анастасия смотрела на своего спутника так, как дети разглядывают новую игрушку с интересом и восхищением. Наконец она сказала, «Благодарю вас за мое спасение, но мне пора. Я живу в противоположном конце города от Золотого Льва. Проводите меня?» «С радостью, Анастасия Павловна». Клим Пантелеевич оплатил счет и оставил официанту столь щедрые чаевые, что тот, причмокнув от удовольствия, семенил за гостями до самых дверей. Чернильные сумерки уже опустились на улице. Ветер с моря нес прохлада, напоминая, что лето скоро закончится. Каменные стены домов приняли траурный цвет, будто зная, что еще не все беды пришли в старый город. Извозчика не пришлось долго ждать. Каура и лошадка неторопливо бежала по мостовой. За неспешным разговором Ардашев не заметил, как коляска добралась до дома Варнавской. Прощаясь, она вымолвила. «Моя комната под номером 6, И завтра я весь день буду дома. Я взяла несколько книг в библиотеке и собиралась посвятить этот день чтению. Но если вы решите отправиться со мной на прогулку...» Буду очень рада показать вам местные достопримечательности. Спасибо за чудесный вечер. — Ну что вы! Человеку моего возраста находиться в компании столь обаятельной молодой особы — большая честь. Вы себя явно недооцениваете. ардашев склонил голову в почтительном поклоне. — Завтра с утра... У меня есть кое-какие дела, но в два пополудни я буду ждать вас на этом самом месте. Доброй ночи, очаровательная Анастасия. Доброй ночи, замечательный Клим Пантелеевич. Варнавская застучала каблуками по тротуару и скрылась за дверью доходного дома. Ардашев вернулся в коляску, и Фаэтон покатил вверх по улице. До портретного ателье господина Тамма на Глининой 12 было совсем недалеко».